Шли дни, но ближе центральная вершина кори челести не становилась. — Слушай, а ты уверен, что у Коина все в порядке с головой? — спросил злобный Гарри, помогая малышу Вилли тащить по льду кресло-каталку Хэмиша. — Пытаешься посеять в рядах зерна неновольства, а, Гарри? — Я тебя предупреждал, вил я темный властелин и должен держать себя в форме. А сейчас мы тащимся за командиром, который постоянно забывает, куда положил свои вставные зубы. «Чего?» — проскрепел Хэмиш, стукнутый. «Я лишь хотел сказать, нельзя так запросто взять и взорвать богов», — продолжал злобный Гарри. «Это немного непочтительно». «Думаю, Гарри, ты за свою жизнь осквернил немало храмов». Я даже руководил ими. Некоторое время, как ты, наверное, знаешь, я был безумным демоном-властителем, и у меня был свой храм. Храм ужаса! — Ага, куда никто, кроме тебя, не ходил, — хмыкнул малыш. — Давай, давай, продолжай издеваться, — обиженно произнес Гарри. — Думаешь, надо мной можно издеваться только потому, что я никогда не входил в большую лигу? Только потому... — Кончай, Гарри, ты же знаешь... Мы так не считаем. Мы всегда относились к тебе с уважением. Ты чтишь кодекс, хранишь веру. Просто Коэн решил, что боги сами напросились. А лично меня беспокоит то, что нам предстоит нелегкий путь». Злобный Гарри посмотрел на заснеженное ущелье. «В горы ведет своего рода волшебная тропа», — пояснил Вилли. «Но до нее можно добраться только через... великое множество пещер. — Непреодолимые пещеры жути, — понимающий кивнул злобный Гарри. — Так ты слышал о них? — с уважением посмотрел на него Вилли. — Согласно старой престарой легенде, их охраняет тьма ужасных чудовищ и чертовски хитрых ловушек, преодолеть которые никому не удавалось. — Ах да, еще нас ждут гибельные пропасти. Потом мы должны будем переплыть подводные пещеры, которые сторожит гигантская рыба-людоед. А затем мы встретимся с безумными монахами, и в самом конце нас ждет дверь, открыть которую можно лишь решив древнюю загадку. В общем, все как обычно. — Да, еще работенка предстоит, — согласился злобный Гарри. — Но нам известна отгадка. — похвастался Вилли. — Зубы. — И как же вы ее узнали? — Ай, не нужно было ничего узнавать. Ответ на все без исключения древние загадки — это зубы, — проворчал малыш Вилли, выталкивая кресло-каталку из особенно глубокого сугроба. — но а самым-самым трудным будет протащить эту тариклятую колымагу через все препятствия так, чтобы Хэмиш не проснулся и не натворил бед.